Гаврила Державин «Желание зимы» Посвящено П.М. Захарьину Его милости разжалованному отставному сержанту, дворянской думы копиисту, архивариусу без архива, управителю без имения и стихотворцу без вкуса. Сей однодворец, которому сия вода писана, имел большие природные способности к сочинению романов – что доказывает повесть его о Барфаксаде. В стихотворениях же не было вкуса, но непреодолимую побежден страстью к пьянству, от которой был удерживаем разными средствами сочинителем сей оды. Но как ничего не успело, то в шутку над ним и написана сия площадная пьеса. Гаврила Державин На кабаке Борея Эол ударил в нюни, от вяхи той бледнее, Бог хлада слякоть слюни из глотки источил, Всю землю замочил. Узря ту осень шутку, и вправду драться нудит, Подняв пред нами юбку, дожди, как реки, прудит, Плеща им в роже грязь, как дуракам смеясь. В убранстве Казарбатском, Саимщиком Нахалом, На иноходце Хватском, Под белым покрывалом, Бореева Кума, Кати, в Санях, Зима. Кати, Кума, дорогая, В шубеночке атласной, Чтоб осень, баба злая, На астраханский красный Не шлендала кабак И не кутила драк. Кати к нам, Белолика, Кати, Зима, Младая, И льстя седого трыка, И страсть к нему являя, Эолову смири, с бареем помири. Спеши и нашу музу, кабацкую певицу, Наполнь хмельного грузу, Наладь ее скрипицу, Строй пунш твоей рукой, Захарин, пей и пой. Пой, только не стихеры, И будь лишь стойкий дивен, На разные манеры Ари ширень доверень, Да лист братцы трава. Оп, я на голова.